Глава 47. Рьяна. Чем дольше я находилась с Даниэлем в этом замкнутом пространстве лабиринта, тем сильнее злилась. Невыносимый, самоуверенный дракон, который только и мог что распушить хвост, как павлин. И как павлин не понимал, что без этого пушистого хвоста у него всего лишь обычная куриная задница. Но я прекрасно понимала, что даже несмотря на мою истинность с Дарнатом, рано или поздно мне придётся поработать в команде с другим волшебником. И если мне не повезёт, то этот гад может быть ещё напыщеннее, чем идиот-дракон. мне точно повезло с напарницей примирительно промурлыкал мне точно повезло с напарницей примирительно промурлыкал дани протягивая ко мне свои загребущие лапы мистер м у р в а н о в зашипел спрыгнув с моих рук даниэль н у в самом деле ты же не кот чтобы издавать такие звуки показательно фыркнула я с напарницей тебе да повезло а вот мне не очень но я же не жалуюсь для кота он слишком огненный и большой. Неожиданно усмехнулся мистер Мур, а я еле сдержалась от того, чтобы ойкнуть. Магия возвращалась, но очень медленно. Не стоит говорить Даниэлю об этом, а то ещё вновь попытается обратиться. И чего-то размяукался. Даниэль замахнулся, чтобы пнуть животинку, но вовремя остановился, вспомнив, что он мой фамильяр. «Магии нет, значит, ты всего лишь кот». «Слушай, ну такой тупой, а? Как хорошо, что у тебя есть вкус на парней», заявил мистер Мур, сделав пару шагов вперёд, вступив первым на неизвестную тропинку. «Он что, у тебя бессмертный, что усмехнулся Даниэль, последовав за ним. «Ага, достался от умершего, от рук антимага-хозяина», зло фыркнула я. «Из тех, что охотятся на нас волшебников. Вообще не понимаю, как волшебники могут идти против своих же». «Понятно», — как-то без участия ответил Даниэль, сразу поникнув, словно эта тема ему была неприятна. а н о слушай, кто-то может тяготиться магией. Как собственный дар может кого-то тяготить?» Мы шли вглубь лабиринта, и я всё сильнее чувствовала связь с мистером Муром. Я лишь знала волшебника, который хотел заполучить всю власть себе. Единоличник. У него почти получилось. Я резко закрыла рот, осознав, что сболтнула лишнего. Даниэль внимательно меня слушал, а я не могла решить, стоит ли говорить что-то ещё. Спас меня мистер Мур. До этого хитрый п р о н ы р о убежал чуть подальше, но сейчас неожиданно вернулся. «Там впереди ещё один дуэт волшебников», — заявил он. «И чего ты размяукался?» — фыркнул Даниэль. «Заткнись», — грубо отшила напарника я. Он говорит, что видел ещё один дуэт студентов. «Да, только они воинственно настроены, и они хотят победить с любой ценой». «С чего ты так в этом уверен?» Настороженно поинтересовалась я. «Они только что оглушили других людей», — фыркнул мистер Мур. «Через пару метров начинается сильный источник магии». «Что он говорит?» — наконец поинтересовался Даниэль. Он догадался, что магия близко. «Что мы влипли?» — тяжело вздохнула я. «Впереди студенты, нарушающие правила. Они только что напали на других», — честно перевела я. И теперь за нами был выбор — напасть первыми или защищаться, когда они нападут.